Решение, основанное на осваиваемых пациентом поведенческих навыков Для каждой проблемы есть несколько решений. Все зависит от того, под каким углом смотреть на проблему. ДПТ требует способности взглянуть на проблему с точки зрения поведенческих навыков. Таким образом, когда пациента обучают перенесению дистресса или другому комплексу навыков, который он должен отработать, кризис может рассматриваться как ситуация, в которой необходимы навыки именно перенесения дистресса. Если подчеркивается межличностная эффективность, можно связать проблему с социальными действиями. Как правило, события становятся проблемами, потому что они ассоциируются с негативными эмоциями. Одно из возможных решений для пациента – изменить свою эмоциональную реакцию на ситуацию. Эффективная реакция может быть, сформулирована с точки зрения навыков психической вовлеченности. Способность применять любые поведенческие навыки к любым проблемным ситуациям очень важна и в то же время представляет очень большие трудности. Терапевт сам должен досконально знать поведенческие навыки и быстро ориентироваться в них во время кризиса пациента.